Глава восьмая Поместье тетушки оказалось не только удушающе-геометрически правильным, но и поразительно большим. Они ехали и ехали, сперва мимо сельскохозяйственных угодий, затем через лесополосу, снова мимо лугов и пастбищ, миновали озеро, кладбище, прокатились мимо деревни, в которой навскидку имелось не меньше полсотни хозяйств. А дорога все вела и вела вперед, петляя и извиваясь. И не было на ней ни одного ухаба, ни единой глубокой рытвины, будто ее только и делали, что равняли да подсыпали каждые несколько дней. Жнеда улыбалась до ушей, радуясь, что ее больше не укачивает. Ади поджимала губы и барабанила пальцами по колену. Может, у этой тетушки Фло какое-то психическое расстройство? Интересно, если остановиться прямо сейчас и велеть отряду сопровождения выкопать яму посреди дороги. Как скоро примчится бригада мастеровых? Через несколько часов? Минут? Пару ударов сердца? Диана даже высунулась из кареты больше, чем приличествовала бы леди, почти по плечи. Никакой смотровой башни поблизости не наблюдалось. Значит, все же неминутное реагирование уже хорошо. Но что-то подсказывало, что решись она-таки на баловство с внезапно выкопанной ямой. Уже завтра от нее в любом случае не осталось бы следа. «Мелиди, вам так повезло! Будете жить в таком живописном месте!» Снова не к месту раскрыла рот Женеда. К счастью, дорога ей вытрясла не все мозги, потому что стоило диметнуть на нее недовольный взгляд, та быстро замолчала. Адиана задумчиво закусила нижнюю губу и снова повернулась к окну. «Живописно-то живописно, но в том, что ей именно повезло...» Ди, несмотря на весь свой природный позитив, сомневалась все больше. Наконец, грунтовая дорога закончилась. Экипаж подпрыгнул, заползая на выложенную камнем дорожку, и покатился дальше, заметно сбавив ход. Судя по бросаемым в сторону госпожи взглядом, Женеде вновь захотелось пищать от восторга и повторять свое: «приехали, приехали», но она стойко держалась. Не сдержался глава отряда охраны. Прежде движущейся впереди, он придержал коня, чтобы поравняться с каретой. «Подъезжаем к усадьбе, леди Делавер, сообщил он, склонившись к окну. «Ценные замечание, учитывая, что у нее имелись окно и глаза». Диана не удостоила мужчину ответом и демонстративно задернула штору. «Ну его. И их всех, включая строгого отца, бесхребетную мать, мстительного братца и мнительную сестренку». Не нашедшую в себе сил даже выйти на крыльцо проститься. Что с вами, миледи? Робко спросила Женеда. Вас укачала? Может быть, воды? я думаю Хотелось ответить Диане, но язык от чего-то прилип к небу. И опустив взгляд, она вдруг обнаружила, что ее юбка смята а ладони зажаты между коленей. Вот же. Ди глубоко вздохнула и выпрямила спину. Да, воды. Ответила служанке, как и подобает, спокойно и с достоинством. Расправила платье на коленях. Ладно, ладно, минутная слабость, всем простительно, с кем не бывает. Однако, подавая дефляжку, Жнеда досмотрела на нее с таким видом, будто успела разглядеть в ее глазах не банальный страх перед неизвестным, а, по крайней мере, вертикальный зрачок. Диана фыркнула, мученически возвела очи Гарри и от души приложилась к горлышку. скрипнули рессоры, и карета остановилась. «Приехали!» Шопот Женеда резанул по невам, словно звук металла по стеклу. И если Ди всегда осуждала господ, позволяющих себе поднимать руку на прислугу, то сейчас ей самой чертовски захотелось влепить камеристки, отрезвляющую затрещину. «Прибыли, миледи!» — раздался снаружи знакомый голос начальника отряда сопровождения, после чего дверца немедленно распахнулась. Жнеда громко ахнула во все глаза, уставившись на громаду раскинувшегося перед ними особняка, стены которого были живописно оплетены каким-то ползучим растением. «Да заткнись ты, наконец!» — не выдержала Диана, не узнавая девушку, всегда тонко чувствующую настроение хозяйки и умеющую вовремя притвориться ветошью. «Неужели и правда может так растрясти в дороге?» Она как раз подхватила юбки, чтобы выбраться из кареты, как вдруг главу отряда оттеснили от дверца, а в поле зрения Дип оказалась рука в белоснежной перчатке. «Добро пожаловать в сливду, леди Делавер! отчеканил хорошо поставленный молодой мужской голос. «Леди Гарье велела вас встретить». Дип омурщилась от этого полукрика на одном дыхании. Однако помощь приняла, аккуратно спустилась с подножки. Встречающим оказался паренёк примерно ее возрастом. Может, лет 25, не старше. Кудрявые темные волосы, как у барашка, маленькие аккуратные усики и коричневая униформа, брюки со стрелками и жилет поверх кипен на белой рубахе. Ах да, еще и галстук. Галстук бабочка под жестким воротником, стойкой, вынуждающая молодого человека постоянно держать голову чуть приподнятой. Впечатлил Диану особенно сильно. Пожалуй, даже в королевском дворце слуги носили более свободную форму одежды. «Клевит, к вашим услугам!» Снова отрапортовал лакей, едва выпустил ее ладонь и вытянул руки по швам. «Добро пожаловать в сливду!» «Я уже поняла!» Оторопело откликнулась Дия и обернулась к карете. Так надоевшая ей своей болтовнёй жнеда теперь забилась вглубь салона и не иначе как пыталась врасти в спинку сиденья. «Там моя камеристка!» Достаньте ее, будьте любезны, попросила Диана, и, не дожидаясь очередного громогласного добро пожаловать в сливду, сама шагнула вперед, обходя дверцу. У высокого крыльца с мощными колоннами стояли еще четверо. Худой и длинный, как жертв, седовласый мужчина в черном костюме тройки и часами на толстой позолоченной цепочке в нагрудном кармашке. Женщина в черном платье с белыми кружевными воротничком и манжетами. Молодой человек, одетый так же, как уже представившийся ей лакей. И девушка в коричневом платье с белым передником и с белой наколкой поверх волос, явно служанка. Приближаясь день, скрывая скользила взглядом по замершей словно статуи четверки у крыльца. Ну и кто тут спрашивается, та самая тетушка Фло? То есть леди, чтоб ее горье. Женщина в черном явно не являлась хозяйкой усадьбы. Лет 50 среднего телосложения, среднего роста и со средним же цветом волос. Не понять, что там машина русы с сединой, затянутой в строгий пучок так крепко, что тонкие брови встали домиком. Морщины на высоком лбу натянулись, а бледные скулы заострились, как скалы. Нет, точно не леди. Экономка, старшая служанка. Первым стоило Диане приблизиться, отмер пожилой мужчина. Надо понимать мажордом. Откашлялся в левый кулак в белой перчатки и склонил голову в вежливом, но не слишком глубоком поклоне. Добро пожаловать в сливду, леди Делаврер. Произнес он не так громко и быстро, как его подчиненный, но и не стал заморачиваться другим выбором слов. Леди Гарье распорядилась встретить вас и проводить в ваши покои. Очень интересно. Ди приподняла брови. А сама леди Гарье. Изволит отдыхать. Мое имя гордис Смиледи, я дворецкий этого дома, а это Тария, экономка. По всем вопросам, касающимся горничных, вы можете обращаться к ней. По каким вопросам следует обращаться к нему самому, старикан хитро умолчал. Машина женщина же при упоминании ее имени тоже кивнула, несмотря на то, что по этикету ей следовало бы сделать Книксон. Добро пожаловать, леди Делавер. Разомкнулись тонкие губы без намека на помаду. «Прошу следовать за мной». Диана замешкалась и с сомнением обернулась на отряд охраны, топчущейся у кареты. И, очевидно, тоже изрядно сбитый с толку подобным приёмом. И лишь тогда старый дворецкий таки снизошёл до пояснений. «Устроитесь, отдохнете с дороги. Леди горе примет вас позже». После чего качнул головой молодому слуге. И тот, словно получив удар между лопаток, резво бросился к багажному отделению экипажа.